Глава вторая. Четыре года спустя. — Когда это случилось? — мужчина в строгом костюме с привычным изломом в брови смотрел на управляющего директора. — Вчера, — произнес неуверенным голосом. — А почему я об этом узнаю только сейчас? Почему твою мать не вчера? — Все произошло ночью, Евгений Федорович не хотели беспокоить. — Ах, вот как! — перевел взгляд на заместителя. — Погиб рабочий, двое в реанимации, а вы меня беспокоить не хотели. Вы там совсем, что ли, одичали в своей тайге? Повысил голос, отчего тот эхом прокатился по просторной переговорной. — Причину установили? С чьей стороны были нарушения? — Еще нет, сейчас на месте работают наши областные эксперты. — Короче... — ослабил галстук. — Семье погибшего выплатите компенсацию в кратчайшие сроки, независимо от того, кто виноват. Выжившим полная оплата лечения. В этот момент в переговорную зашел второй заместитель и по совместительству младший брат Соколова. — Да, Кирилл, что у тебя? — посмотрел на него. — Поговорить надо. — Подожди пару минут. И когда Кирилл скрылся за дверью, глава холдинга снова обратился к директору и его заму. «В общем, по возвращению вы освободите свои кабинеты. А я сегодня же вылечу на место происшествия. Хочу лично поговорить с экспертной группой. Есть вопросы?» «Нет, Евгений Федорович. Тогда вперед, на выход!» Как только они покинули переговорную, на пороге снова появился Кирилл. И «Есть кое-какие новости». Присел на край стола. «Давай!» Посмотрел на него с долей презрения. «Выкладывай и убери свою задницу с моего стола!» Я говорил с Курковым. Тот час выполнил приказ. «Он сейчас там. По предварительным данным, ошибка оператора. Бригадир посадил в Харвестер щенка двадцатилетнего. Тот не справился. Итог ты знаешь». «Какие еще версии?» «Техническая неисправность машины...» Что маловероятно, я лично контролировал поставку, Белицкий получил в распоряжение три новых Харвестера, отлаженных и настроенных. — В любом случае, вина наша. Оператор выполнял задание бригадира. Через час я вылетаю туда. — Надолго? — Как получится. Она тебе все мои запланированные встречи. Поднялся из-за стола. — А где Варич? Вечно где-то шатается эта дура. Зато красивая! усмехнулся. Толку-то! В этот момент дверь открылась, и в переговорную вплыла улыбающаяся от уха до уха секретарь Лидия с подносом в руках, на котором стояли три чашки кофе. Где тебя черти носили? процедился Соколов. Ты за этим грёбаным кофе в Колумбию летала, что ли? Простите, Евгений Федорович, кофемашина забарахлила. Закажи билеты до Кемерова испытал очередной приступ раздражения. С некоторых пор секретарши вызывали у него стойкую неприязнь, но без них как без рук. За четыре года сменил штук тридцать, все чем-то не устраивали. Конкретно это уже не просто не устраивало, а адски бесило своей медлительностью и безмозглостью. Одно в ней было терпимо, на нее мужики велись. Частенько присутствие Лидии во время переговоров благоприятно сказывалось на процессе, собственно, переговоров, но пришла пора и с ней расстаться. Как вернется, уволит эту курицу к чертям собачьим. «Хорошо», — снова расплылась улыбкой. «Кирилл Федорович тоже летит», — перевела масляный взгляд на Соколова-младшего. «Нет, Кирилл Федорович остается здесь за главного». Через два часа Евгений был уже в аэропорту. И пока ждал посадку, не переставал созваниваться с Курковым. Главным по технике безопасности все-таки ошибка оператора — А как результат, один рабочий погиб и два в тяжелом состоянии. За десять лет ни разу подобных случаев не было. Но, как известно, все случается впервые. Следующие четыре часа полета провел в полудреме. Надо было хотя бы немного отдохнуть. Но голова раскалывалась так, причем с самого утра, что ни коньяк не помог, ни лошадинная доза аспирина, ни снотворная. А когда сознание погружалось в состояние болезненной дремы, перед глазами возникала та самая, которая исчезла из его жизни слишком внезапно и с концами. «Твою ж!» Потер глаза, после чего посмотрел в иллюминатор, за которым густые облака кучковались причудливыми гроздями. «Пытался ли отыскать ее?» Пытался, но не вышло при всех его связях. Первое время с ума сходил от этого бессилия, от злости. Потом вроде смирился, перестал искать. Постарался выбросить из головы. Не вышло. По сей день воспоминания о ней, о том утре, когда последний раз поговорили, дергают за нервы. А сейчас, когда летит в ее родной город, треклятые воспоминания одолевают с новой силой. Приземлившись, Соколов немедленно отправился в центральный офис, расположившийся в пригороде, где его и встретил Курков. — Евгений Федорович пожал руку босу, Собрать народ! — Это еще успеется. Летим сразу на лесоповал. Всмотрелся в хмурое небо. На высоте в десять тысяч метров небо всегда идеальное, а тут... — Я бы не советовал. Погода испортилась. Час назад мы возвращались, уже стоял густой туман. «Да срать я хотел на твой туман! Можно подумать, первый раз летим в непогоду!» «В таком случае без меня. Я должен еще составить протокол, отчитаться перед областными и как можно скорее». «Без тебя так без тебя!» — махнул рукой. «Там ребята еще работают?» «Да, все на месте. И оператор, и этот долбодеман бригадир «Хорошо». И Соколов отправился на вертолетную площадку. Туман действительно сгустился. «Приветствую!» – забрался в кабину, взял наушники. «Доброго дня, Евгений Федорович!» – отрапортовал пилот. «Готов?» «Как вы скажете. Я бы не стал подниматься. Не те погодные условия. Давай-давай, не дрейфь. Твоя зарплата – прямое доказательство твоего мастерства». «Понял», – нехотя усмехнулся, после чего запросил данные диспетчера. «Взлетаем!» Через несколько минут лопасти закрутили пыль с листьями, что успели осесть на площадке, и машина начала стремительно набирать высоту. Спустя полчаса Соколов своими глазами увидел, о каком тумане шла речь. Плотная сизая взвесь поднялась на несколько метров над верхушками деревьев и расползлась в разные стороны на десятки километров. — Через час будем на месте, — раздался голос пилота. А Евгений все смотрел на туман. На изредка выглядывающей из него макушки вековых елей. Втягивал носом запах лесной сырости. Вдруг впереди сверкнула молния, за ней вторая. Не прошло и пяти минут, как небо заволокло тучами, из-за чего пространство вокруг обратилось единой серой массой, которую продолжали пронизывать зигзаги молний. Дождь обрушился на землю стремительно, причем сплошной стеной. Но пилот выглядел спокойным, машину вел уверенно, что немного успокоило, и Соколов даже умудрился снова задремать. Только вот пробуждение было резким. «Какого хрена?» — открыл глаза, но понять ничего не смог. Не успел. Машину бросала из стороны в сторону. Вместо привычного гула лопастей раздавался дикий стальной скрежет. Все происходило какие-то доли секунды, после чего последовал мощный удар.